Исаак пишет записку, сидя за столом в комнате хозяев. Входит Милка. «Ты куда делся, Шлемазл?» — обращается она к мужу. «Шинок полон гостей, а то убежал». Исаак прячет записку в карман. «Мне нужно было записать последние расходы. Людей много. Я могу забыть». Ой -ей -ей", говорит она. «Исаак, ты никогда ничего не забываешь. Иди к гостям». Исаак выходит, Милка подходит к зеркалу, закалывает заколкой волосы.